От автора «Золотые дни летающих лодок» длились недолго. Было построено всего 12 «Боингов-314», 6 первой модели, еще 6 слегка модифицированной версии, получившие наименование «Боинг-314А». 9 были переданы Вооруженным силам США в самом начале войны. Одна из этих машин, «Дикси Клипер», доставила президента Рузвельта в Касабланку в январе 1943 года. Другая, «Янки Клипер», разбилась в Лиссабоне в феврале 1943 года с 29 пассажирами. То была единственная катастрофа в истории самолета этой модели. Три машины Pan American, которые не передали американским вооруженным силам, были проданы англичанам и использовались тоже для перевозки важных персон через Атлантику. На двух из них, Бристоль и Бервик, летал Черчилль. Преимущество летающих лодок состояло в том, что им не требовались дорогие бетонные аэродромы. Однако во время войны длинные взлетно-посадочные полосы были построены во многих пунктах мира для тяжелых бомбардировщиков, и преимущество летающих лодок сошло на нет. После войны самолеты Boeing 314 оказались неэкономичными, один за другим пошли на лом или были разобраны. Сегодня во всем мире не осталось ни одной такой машины.